Глава 13. О первом шаге, о высшем свете, о несчастьях. Самое удивительное в любовной страсти — это первый шаг, а также невероятная смена мыслей в голове человека. Высший свет с его блистательными празднествами благоприятствует любви, поскольку содействует этому первому шагу. Начинается все с того, что простое восхищение, номер один, заменяется на нежное восхищение. Номер два. Как приятно целовать ее и получать ответные поцелуи и так далее. Стремительный вальс в салоне, освещенном множеством свечей, заставляет молодые сердца таять от упоения, которое затмевает робость, пробуждает осознание своей силы и, наконец-то, дарит им смелость любить. Ибо недостаточно увидеть очень привлекательное существо. Напротив, чрезмерная привлекательность обескураживает нежные души. Нужно увидеть его, если не любящим вас, то хотя бы отбросившим свою величавость. Поэтому возможны искусственно разожженные страсти, такие как страсть Бенедикта и Беатричи у Шекспира. Кто вздумает влюбиться в королеву, если только она не будет делать ему авансы? Описание любви Струэнзе в северных дворах Брауна. Три тома, 1819 год. Стало быть, ничто так неблагоприятствует зарождению любви, как сочетание наскучившего уединения с несколькими редкими и долгожданными балами. Подобную тактику поведения выбирают добрые матери семейства, у которых есть дочери. Настоящий высший свет, такой, каким он был при французском дворе, и какого, по моему мнению, больше не существует с 1780 года, за исключением, пожалуй, Петербургского двора, недостаточно благоприятствовал любви, поскольку почти исключал уединение и свободное время, крайне необходимое для процесса кристаллизации. Смотреть письма госпожи Дюдефан, мадмуазель де Ласпинас, мемуары Безанваля, Лозена, госпожи де Пине, словарь-этикета госпожи де Жанлис, лис мемуары Данжо, Гарация Уолпола. Придворная жизнь дает привычку видеть и передавать изрядное число оттенков, а даже самый незначительный оттенок может стать первым шагом к восхищению и страсти. Вспомним Сен-Симона и Вертера. Каким бы нежным и ранимым ни был нелюдимый человек, его душа рассеяна. Отчасти он все же стремится оказаться в обществе. Сила характера – одна из наиболее привлекательных черт, чаще всего пленяющих истинно женские сердца. Отсюда успех очень серьезных молодых офицеров. Женщины чувствуют, что те способны на необузданные страсти и умеют отличать их сердечные порывы от проявлений их волевых качеств. Малая талика мистификации такого рода порой вводит в заблуждение даже самых выдающихся женщин. Ее можно использовать без каких-либо опасений, как только вы заметите, что кристаллизация уже началась. Когда к несчастьям, связанным с любовью, примешиваются другие злоключения, беды, навлекаемые тщеславием, если любовница оскорбляет вашу законную гордость, ваши чувства чести и собственного достоинства, невзгоды из-за здоровья, денег, политических преследований и так далее. Создается видимость, будто подобные помехи усиливают любовь. Однако они переключают воображение на другие занятия, тем самым в предвкушаемой любви они препятствуют кристаллизации, а в счастливой любви — зарождению мелких сомнений. С исчезновением этих несчастий сладость любви и ее безумие возвращаются. Заметьте, что у натур переменчивых или нечувствительных несчастья благоприятствуют возникновению любви. А после ее зарождения, былые невзгоды содействуют любви в том смысле, что воображение, уставшее от других жизненных обстоятельств, создававших лишь печальные образы, целиком отдается процессу кристаллизации.